Глава 1. Добро пожаловать в Ат. Полковник Кайден повернул голову к капитану Дёмкину, ответственному за зелёную зону и своему помощнику, и майору Вилесу, так и не сумевшему подняться на ещё одну ступеньку, так и не занявшему должность коменданта города Северный, которого как такового сейчас и не было. Проект второго аванпоста на планете, а точнее, второго полноценного города, должен был реализоваться ещё во время первой волны колонистов, когда все офицеры гарнизона ещё верили, что новые должности смогут со временем дать деньги, престиж, помогут в карьере или позволят занять положение в новом формируемом на этой планете обществе. Когда первая волна неудачников сгинула, а шмётки второй ещё носились по окрестностям, и их судьба уже была ясна. Полковник и майор, и даже капитан не питали особых иллюзий на будущее. На этой планете, в этой системе на их карьере можно ставить крест. Хруст потопил все мечты и надежды. Хотя когда все они только подписывали контракт, Он показался им настоящим подарком небес. Ещё бы. Богатая на ресурсы планета, множество представителей фауны, огромное обилие видов флоры, появившихся, адаптировавшихся на планете после проведённой коррекции. Только на залежах полезных ресурсов можно было сделать огромные деньги. Их вывоз с планеты должен был сделать комендантов обоих городов богачами. Что уж говорить о флоре и фауне. Ведь наверняка, как это было всегда с новоосваиваемыми планетами, начнётся общегалактический бум на шерсть местных животных или новые виды растений, которые хозяйки золотых миров захотят получить в свою коллекцию. Так было с золотым плющом Сальтеры, отличавшимся своим необычным цветом. или гигаградом, мутировавшим виноградом с планеты Оза, отличавшимся огромным размером ягод и гроздей и их обилием. Как вариант рано или поздно какой-нибудь пока ещё неизвестный, но очень амбициозный учёный откроет, если и не новый элемент родом с этой планеты, то наверняка найдёт применение обнаруженным ингредиентам. Примеров подобного тоже встречалось немало. Но в философии, к примеру, было обнаружено зелёное золото, цены на которое продолжали держаться на заоблачной высоте. Также популярные зверьки с Нового Урала мыселки, чем-то внешне напоминающие обычных ящерец, но с переливающейся всеми цветами радуги чешуёй. Эти зверьки в прямом смысле ощущали эмоции. А иногда и желания мысли хозяина всегда стремились их выполнить запериев и вспоминать не стоило эти маленькие птички легко воспроизводили любую мелодию которую услышали хотя бы раз и уже давно богатеи золотых миров держали таких питомцев у себя дома если нечто подобное найдётся на хрусте то польётся денежный дождь, ведь придётся импортировать всё, что потребуют золотые миры, и в огромных количествах. Охотаж, к слову, уже начался. Огромной популярностью пользовалась шкура местных волков, необычайно тёплая и прочная. Но популярность она получила за свои эстетические свойства. Мех буквально переливался на свету, меняя свой оттенок в зависимости от освещения. Но всё оказалось не так. Вторая волна колонистов, как и первая, была уничтожена расплодившимися крайне агрессивными животными. Часть выживших предпочли существовать сами по себе, не подчиняясь и не выполняя приказов коменданта Речного. Шишки из корпорации рвали и метали, грозили всеми мыслимыми карами как ренегатам, так и коменданту и его офицерам и солдатам. Ну вот, в конце концов, заткнулись и прислали новое мясо. Однако полковник, майор и капитан все как один не питали иллюзий насчёт третьей волны. Пусть прибыло намного больше колонистов, чем в первые два раза. Пусть в этот раз корпораты не подгоняли со своими проектами и планами. Пусть в конце концов мясо начнёт добычу. Это и тройке всё было на руку. Они понимали, что их карьерам конец, что вскоре они вернутся на землю. Вот только возвращаться без копейки денег в карманах они не собирались. И внезапно появившаяся партия мяса поможет трём старшим офицерам планеты обеспечить себе дальнейшее существование, пусть и в ущерб самим колонистам. Главное не подставиться перед искином. контроллёром корпоратов, задача которого как раз и заключается в том, чтобы наладить производство, обеспечить поставки продукции, обезопасить территории и главное начать формировать будущее общество. Ну так что, разлепив губы, поинтересовался полковник. Мясо готово? Так точно, ответил капитан Дёмкин. Все уже изъяты из капсул, прочипованы и доставлены в общий зал. Не рано ли мы собрались их инструктировать, встрял майор Уиллис. Надо бы подождать ещё немного, пусть очухаются. Плевать, бросил полковник. Потом мать доходчего объяснит. Матерью местное называли Искин, который контролировал работу колонистов. Полковник первым вошёл в огромный зал, где в специальных лежементах находились ещё не пришедшие в себя после длительного полёта колонисты. Полковник поднялся на небольшую сцену рядом с входом и начал говорить. Странный шум или скорее гул заставил меня проснуться. Проснуться-то я смог, а вот разлепить глаза нет. Оказалось, что веки слиплись или были настолько тяжелы, что поднять их без посторонней помощи я бы не сумел. Я попытался пошевелить руками, но не смог. Попробовал напрячь ноги не удалось. И я испуганно замычал, так как говорить тоже не мог. Вокруг был не шум и не гул, вокруг было такое же мычание, обречённое, злое, испуганное. Вокруг меня были люди, и я понял, что было их много. Это несколько успокоило. Я тут не один, но и не внесло никакой ясности. Где я? Что происходит? И кто вокруг меня? А затем до меня донёсся голос. Я полковник Кайден, комендант планеты и города Речной. Добро пожаловать на хруст мяса. Вы не можете двигаться, не можете видеть, не можете говорить. Это вам пока и не требуется. Всё, что вам сейчас нужно это слушать меня. Итак, чтобы вы не продолжали испоганно мычать, начну с самой главной для вас темы. С вами всё нормально. Через некоторое время чувствительность к рукам и ногам вернётся, зрение восстановится, мышцы перестанут болеть. Все это лишь последствия долгой гибернации. Вам уже вкололи все необходимые медикаменты, и в течение часа из овощей вы вновь станете прямоходящими. А теперь к делу. Уж не знаю, почему и за какие прегрешения, но вас отправили не туда, куда планировалось изначально. А посему еще раз вслушайтесь и осознайте». Добро пожаловать на Хрост. Вы наша третья и последняя волна колонистов. Наша планета начала осваиваться совсем недавно, и нам нужны такие как вы. Среди вас было много техников. Их я огорчу. На данном этапе техники нам не нужны. Нам нужны те, кто способен отвоевать территорию у местных животных и растений. дать отпор отщепенцам и при этом не сдохнуть быть может если вашей волне улыбнётся удача мы и пересмотрим вопрос с техниками и найдём для них работу полковник сделал паузу и я ощутил что в этот момент он явно улыбается причём так поганенько злорадно Конечно, если к тому времени кто-то из техников останется жив и захочет приступить к такой работе. Ещё раз подчеркну. Вы уже третья волна колонистов, прибывших на Хрост. Две прошлые либо не выжили, либо стали дикарями, нападающими на нас, и, соответственно, теперь и на вас. Как только вы сможете ходить или хотя бы ползать, двигайтесь на выход. Прямо по коридору выход. На улице вы увидите здание под вывеской Склад. Вам туда. Интенданты выдадут стандартный набор и начальную экипировку. После получения оружия и одежды можете проследовать в столовую, вас накормят и выдадут трёхдневный NZ. После этого можете остаться, собраться с силами и переночевать в городе. Утром вы должны будете отправиться за ворота. Что делать и куда направляться, вам подскажет мать и скин корпорации, отвечающие за процесс колонизации и ваш непосредственный начальник. Скорее всего, он отправит вас на борьбу с местной фауной. Вокруг города полно волков, похожих на своих земных собратьев. Правда, местные в разы опаснее и крупнее. Пока остановимся на них. Вам нужно уничтожить как можно больше этих тварей, а то мы сидим как в осаде и носа наружу высунуть не можем. Мы пытались засеивать поля вокруг города, хотели начать выращивать скот, но именно волки, нападая небольшими стаями, мешают нам. Мы не в состоянии защитить не то, что скот. даже себя многие колонисты до вас, пожелавшие заняться сельским хозяйством, были уничтожены этими тварями. Как выглядят волки и как с ними бороться, можно узнать с помощью своей личной сети во вкладках бестиарий. Сейчас же мы закончим брифинг следующим. Проверим работу ваших сетей. Хоть вы ничего не видите, не можете открыть глаза. Справа внизу можно обнаружить маленькую зелёную полоску. Сфокусируйтесь на ней, и вы развернёте сеть. После этого найдите раздел Помощь и откройте его. Там вы найдёте первичную справку по планете и всем опасностям на ней. Во всяком случае, те из них, о которых нам известно, В случае, если что-то пойдёт не так, сеть будет работать нестабильно или вообще не будет работать, обратитесь в медицинский блок. На этом всё. Удачи, мясо. И я начал действовать согласно полученным инструкциям. Нащупав ту самую зелёную полосочку, я на ней сконцентрировался, и о чудо! Мои глаза не видели ничего вокруг. Я даже не мог понять, закрыты ли они, но каким-то образом я отчётливо видел меню, пункты которого, а точнее слова и буквы, были оформлены в тёмно-зелёном цвете. Статус, задачи, инвентарь, собственность, помощь. Я легко прочитал строки и сосредоточил всё внимание на помощи. Тут же картинка сменилась. Союзники Противники сосредоточился на последнем пункте, и он открылся. Тут был всего один пункт. Волки планеты Хрост. Ну, посмотрим, что за волки такие. Волки хищное животное планеты Хрост. Уровень опасности 1-3. Предпочитают передвигаться в составе небольших стай от двух до пяти особей. Внешне волки похожи на зимних волков и собак. Совет подвержены всем типам урона, включая холодное оружие. И ниже изображение этого самого волка. Ну что же, не обманули, действительно похож на собаку. Это кё дворняга весьма крупных размеров, весящая далеко за 100 кг. Примечание: Размер, вес, окрас существенно варьируются. Наиболее опасные белые волки отличаются от других большими размерами, скоростью, реакцией. Это же какой должен быть рост в таком случае? И тут же я обнаружил точные данные. Обычные волки около метра в холке, белые до полутора. Ни хрена себе, скотина. Эй, эй, парень! От изучения местной фауны меня оторвал шопот справа. Я всё ещё не мог разлепить глаза и тем более повернуть голову, зато говорить уже мог, хотя, когда открыл рот, то не узнал собственный голос, осипший, надсадный. Что? Парень, открывай глаза. Давай, ты уже можешь. Я попытался разлепить веки, и спустя всего пару попыток мне это удалось. В глаза ударил яркий свет, и я зажмурился, стараясь к нему привыкнуть. Открытие век словно стало отправной точкой для всего организма. Мне удалось повернуть голову на бок в сторону звавшего меня соседа. «Давай, привыкай и начинай шевелить конечностями!» Ты молодой, быстрее, все в норму придет. Когда мне удалось навести фокус, я рассмотрел соседа. Худой жилистый мужик, на вид лет пятьдесят пятьдесят пять, явно старше отца. Всклокоченная борода на изможденном лице и живые пронзительно голубые глаза. «Видишь меня?» «Да?» Славна, давай, разрабатывай конечности, гоняй кровь. Нужно первыми вылезти отсюда. Почему? Вот как сможешь подняться, так сразу расскажу. Спустя минут 10 я смог подняться со своего лежамента. Тело словно бы не моё было, совершенно не слушалось. Вот знаете, если ногу отсидеть, она вроде как и твоя, но в то же время не ощущаешь её вовсе. При таких раскладах у пасти легче простого. Один мой приятель ещё будучи ребёнком так ногу и сломал, отсидел её, а потом резко встал, как-то не так ногу поставил, толком её не чувствуя. И вуаля! Как только всплыло это воспоминание, я стал действовать аккуратно и осторожно. "Отлично, парень, отлично!" бормотал мужик. "А теперь надо идти. Нельзя время терять". Куда? К складу. Зачем? Да тащи меня туда, расскажу. Хотелось послать мужика нафиг, но что-то удерживало от столь опрометчивого поступка. Мужик явно опытный и наверняка своим опытом может поделиться. А то, что спешить заставляет, наверняка имеет своё объяснение. И ведь готов спорить. Он не зря торопит. Ладно, буркнул я. А затем подошёл на всё ещё негнущихся ногах к его ложементу, схватил мужика за шиворот и, оглядевшись, медленно потопал к единственной двери, таща за собой тело. Молодец, вот так, вот так, не торопись, приговаривал мне груз. Спустя минут 20 я привалил его к стене прямо под окошком с надписью "Выдача". Ого! сказал мне солдат за окошком выдачи, наблюдавший со своего места за тем, как я медленно шёл к нему, волоча за собой всё ещё не шевелившегося мужика. С чего такая опека? Друг, брат, сват, знакомый, ответил я, тяжело дыша. Блин, тяжко-то как. Ну и лежали бы, пока не аклимаитесь оба, ухмыльнулся солдат. «Пока клемаемся и сюда дойдем, у тебя одно барахло останется», — ответил сидящий под окошком мужик. «Так что давай, выдавай первым героям достойные награды». «Но, во-первых, не у меня, а у кладовщика. Я сюда только на сегодня прикомандирован, чтобы такому сброду, как вы, хлам выдавать. А во-вторых, фиг тебе», — хмыкнул солдат. У меня приказ выдавать только набор номер 1. Так что все равны, как перед богом. Что первый, что последний, получат одинаково. Вот ведь суки, прошепял мужик. На! Солдат кинул в лоток вещь мешок. Е открыл лоток со своей стороны и достал старенький рюкзак, сшитый не пойми из чего. На! Повторил солдат и сунул в латок второй, точно такой же рюкзак. Ей передал один мужику сопевшему под окном и забрал себе второй. Всё-таки скорее вещь мешок, чем рюкзак. Отнеки куда-нибудь в угол, попросил мужик, уцепившийся в свой рюкзак, словно там золото в слитках было. Я молча выполнил его просьбу. Когда усадил мужика, оперев его спиной о стенку, сел рядом и принялся изучать содержимое вещмешка. «Набор номер один», — мрачно сказал мужик, продолжая рыться в своих вещах. «Форма, вещмешок, НЗ на три дня, пачка патронов и долбанный обрез». «А?» — не понял я. «Оружие достань!» Я тут же вынул из мешка нечто, очень напоминавшее раритетное дедушкино ружьё, висевшее на стене ровно до тех пор, пока наша семья не начала бедствовать. Затем мать его продала. Вот только то ружьё, как я помню, было как минимум метр длиной, а то, что я вертел сейчас в руках, напоминало скорее пистолет или даже мушкет из бог знает каких времён. Дайка. Мужик ловко перехватил у меня оружие, воткнул дулом себе между коленок и, действуя одной рукой, вторая, видимо, всё ещё не работала. Сноровисто отщёлкнул запорный механизм. Ну, хоть чёртёрка! радостно хмыкнул он. Чего? не понял я. О, СЗ-4! ответил мужик. На 4 патрона. Обычно на 2 выдают. Это хорошо, что то, что это дерьмо, философски ответил мужик. Но всяко лучше иметь возможность стрельнуть 4 раза вместо двух. Он хохотнул. Что там ещё? Я принялся изучать содержимое своего мешка дальше. Универсальные ботинки, подстраивающиеся под ногу хозяина, та самая форма, о которой говорил мужик. «Ну и брикеты сухпайка, фляга, литра на полтора, запечатанная пачка бинтов». «Не густо!» — вздохнул мужик. «Что-то для такой жоповой планеты корпораты слишком уж жадные. Обычно колонистам выдают больше всего, да и амуниция в разы лучше. В нашем случае вообще должны были автоматы как минимум дать. Мы ведь третья волна!» а на деле получили хлам, как первачи. «Первачи? Зэки и урки из первой волны», — пояснил мужик. «А почему нам должны лучше вещи давать?» «А потому что если мы провалим задание и передохнем, как мухи, корпорация с большей вероятностью плюнет на эту планету и не станет ее колонизировать». Он принялся рыться в своём рюкзаке и в первую очередь выудил оружие. Ах ты ж, мать твою! выругался он, достав и рассмотрев свой обрез. Лично мне он показался идентичным моему, но у мужика явно обнаружил разницу. Эй, морда! Ты какого хрена мне двойку выдал? закричал он в сторону окна. Польза что дадена, нуб. Послышалось в ответ: "Не нравится? Сейчас заберу!" И выдал щелчок. "Чтоб ты сдох, странный жлоб", пробурчал мужик. "Что не так?" поинтересовался я у него. "Вот мне не повезло", зло бросил мужик. "АСЗ-2 достался. Редкое дерьмо". "Ну, давай поменяемся", пожал плечами я. «Мне что два, что четыре патрона». «Э-э-э, да ты совсем, что ли?» — рассмеялся мужик. «Ладно, поучу тебя разуму, пока вместе». «Никогда никому не верь и не предлагай ничего просто так. Разведут как лоха и останешься без ничего. Так и сгинешь». Я серьезно кивнул. «А почему не хочешь щелчок?» Мужик только хмыкнул в ответ. Ладно, сейчас немного походим, разомнёмся, и за ворота, сказал он скрефтяньем, пытаясь встать. А столовка? удивился я. Чем жрать бесплатный обед, лучше спокойно пройтись. Глядишь, без проблем соберём лут, пока всё остальное мясо не вылезло. А то потом не протолкнуться будет, и уходить придется дальше от города, что опаснее. — Ты откуда все знаешь? — А я опытный колонист! — улыбнулся мужик, обнажив пощербленные желтые зубы. — Как это? — А вот так! Двадцать лет в колонистах! На Варгане раньше был! Слыхал о такой планете? — Вроде бы! — я наморщил лоб. — Это сейчас аграрный мир вроде! Ага! И чего на ней не осталось? Колонистам ведь там землю обещали. Или обманула корпора? Обещали и даже дали. Вот только фермер из меня никудышный оказался. Лучше уж привычным делом заниматься. Это каким же? Вот сейчас и увидишь. Мужик оттолкнулся от стены и всё ещё неуверенно, крайне аккуратно переставляя ноги, двинулся на выход со склада, в который уже начали заходить другие, оттаявшие. Мы оба медленно двигались в сторону ворот. До них оставалось всего метров 300. Я старался смотреть только себе под ноги, не заглядываясь по сторонам, хоть и было очень интересно. Но я понимал, пока не освоился, лучше не считать ворон, а следить за собой. Непослушные ноги сейчас могут натворить много дел, начиная от ушибов, заканчивая совсем уж серьёзными травмами. Да и не хотелось по глупости оступившись, плюхнуться со всего размаха в грязь. Не очистишься потом. Спустя минут 10 мы уже вполне уверенно расхаживали у закрытых створок и часового возле них. Мои конечности вновь стали моими, и я уже прыгал, приседал, проверяя не столько собственное тело, сколько удобства выданной одежды и обуви. — Ну что, порядок? — поинтересовался у меня мужик, который и заставил все тщательно проверить, подогнать под себя. — Да вроде как, — ответил я. Э — Э-э-э, мясо! — окликнул нас часовой у ворот. — Вы никак на выход собрались. ответил за нас два их мужик. У вас до завтра время есть, пожрать, да на баку поваляться. Куда вас прёт? Ты не можешь открыть нам ворота сейчас? поинтересовался мужик. Могу. Ну и открывай! Полежать и пожрать, мы всегда успеем. Часовой неодобрительно хмыкнул, но спорить не стал. Двери медленно поднялись вверх, и мы вышли наружу. Я стоял, зачарованно разглядывая открывшийся пейзаж. Было раннее утро, не больше 10 часов. Солнце уже поднялось высоко, и мне было прекрасно видно окрестности. Открывавшийся мне вид сразу говорил о том, что я не дома. Пусть было красиво, но всё же чужда. Привычного голубого неба не было. Оно было синим, тёмно-синим, какое можно увидеть во время грозы или ясной летней ночью на земле. И даже облака, плывшие тут и там, были такого же оттенка. Над головой, словно бы нависала луна или скорее спутник нашего хруста, ярко-фиолетовая с тёмно-синими прожилками и пятнами. Хоть стоял яркий день, на небе отчётливо были видны звёзды. Они светили намного ярче, чем дома, и было их огромное множество. Я такого в жизни никогда не видел. А ещё, глядя на небо, можно было заметить, что оно неоднородное: где-то больше зелёного цвета, где-то красного или жёлтого. Неужели я прямо с планеты вижу туманности? Впереди перед нами виднелся лес, и он тоже казался мне чужим. Не было привычной яркой зелени. Часть деревьев пожелтела, выдавая близость осени, но даже эти осенние цвета были не похожи на земные. Здесь преобладали не жёлтый и красный оттенок, а оранжевый. Лишь далёкие ели радовали глаз своей привычностью. За лесом, даже не знаю, насколько дальше, высились горы, чьи вершины были покрыты снегом. Когда я был совсем маленький, отец отвёз нас всех в Крым, и только там я видел подобные леса, горы. Мне показалось, что даже у воздуха запах такой же. Но снова бросилась в глаза разница. Если в Крыму снег был белоснежным, то здесь он отливал всё тем же синим цветом. Быть может, в нём отражалось небо. Но пошли. Потолкнул меня мужик локтем и первым шагнул в этот чудесный новый мир. И я тут же получил сообщение. Вас приветствует искусственный интеллект корпорации Garden. Модель Мать 4. Задание. Личное задание отсутствует. Постоянное задание уничтожать опасную фауну. Волк. Локация речной Стоимость награды корректируется. Приблизительное время — четверо суток. Общее задание — найти и запустить сканирующий пост номер один, номер два, номер три, номер четыре. И тут же еще одно сообщение. Колонист 3-5-6-7 предлагает колонисту 3-27 вступить в группу. Подтвердить — да, нет. Да.